Глава 21. Узники, плетущие узы. Катя все перебирала, почему они попали в этот город? Зачем им показали, как там его Армагеддон? Ведь их это никак не касается. Или? Она не удержалась и спросила дядю Диму, но ответил Игорь. А это наглядное пособие для тех, кто ни о чем не думает, сообщил он. Развязывает войны, гадит вокруг себя, Эксперименты запрещенные проводят. Говорят, что лекарства от рака давно придумали, только где оно? Медицинские корпорации не пропускают, им невыгодно». Он махнул рукой и сплюнул. Некоторое время они шли молча, затем Игорь добавил: "У меня дед от рака лёгких умер. Помню, как он мучился, а лекарств, чтобы от боли избавить, не выписывали, потому что не положено". Игорь раскраснился, Катя никогда ещё не видела его таким возбуждённым. "Где ты весь потому как есть не мог от боли, а эти мама бегала в поликлинику, а там новогодние праздники, и все отпинывали. Дежурный врач к участковому, участковая к заведующей, заведующая к онкологу. Отец сильный был. Он сказал, что пусть они таблетки себе поглубже запихнут, а он обойдется. Так и умер. Он хотел что-то еще добавить, но слова застряли, лишь кадык заходил вверх-вниз. Но потом Игорь собрался и добавил: После похорон мама от него подарок передала планшет. Он знал, что я такой хотел, довольно да дорого. Понимаешь, он умирал, а думал о других. Вот какой у меня дед был. А я планшет дома оставил, побоялся с собой взять. Не хотел, чтобы его украли или отняли, пока я в бегах. Катя робко произнесла: "Хороший дед. Я тебя понимаю". Ей хотелось найти правильные, нужные слова, чтобы поддержать, успокоить, но не получалось. Сердце многое понимаешь, а сказать не можешь, дядя Дима добавил. Штучный дед у тебя был. Таких сейчас не выпускают. Гордись им. Ну и ты знай, твой дед тоже бы гордился тобой. Но Игорь не мог успокоиться. Дмитрий Иванович, вот вы врач. Объясните, почему так? Ведь нельзя же так с людьми, они живые. Дядя Дима выругался длинно и смачно. Раньше они таких слов от него не слышали. Это система, Мы не для людей, мы на систему работаем. А система лучше знает, кому и сколько лекарств положено. И врачи ненавидят эту систему. а бороться никак. Разжрёт и выплюнет с волчьим билетом. Загнали нас в угол всех, и врачей, и пациентов. разве система важнее человека? непримиримо спросил Игорь. Для кого, как? честно признался дядя Дима. Для большинства важнее. Ведь все о себе в первую очередь думают, как бы без работы не остаться. Больше не говорили на эту тему. Просто брели по дороге, и каждый размышлял о своем больном. А потом неожиданно оказались в пролеске. Вроде только что поля были и яркое солнце, как раз уже тень и деревья шумят. И все это незаметно происходит, спохватываешься, когда о привале задумываешься, будто дорога глаза отводит. Дядя Дима развёл костёр и вскипятил воду. Последняя заварка, больше не осталось, да и еды на пару раз хватит, а дальше надо соображать. Надо вечером у водоёма остановиться, сказал дядя Дима. Рыбу наловим. А если не будет водоёма? Катя озвучила свои опасения. Дядя Дима серьёзно ответил: "С голода не умрём. Грибы уже пошли, земляника. Можно папоротник есть, его корни На вкус трава травой, но перебиться некоторое время можно. А с водой как быть? Не унималась Катя. Она боялась, что ее примут за паникершу, но дядя Дима и не думал высмеивать Катю. Ну пока у нас запас в бурдюках имеется. А так в лиственном лесу всегда водоем имеется: озеро, река или ручей. А если нет, из земли добуду, обещаю, даже из травы. Катя немного полегчала все таки трудно вот так идти неизвестно куда, не будучи уверенным в завтрашнем дне, завися от остальных. Вдруг она отстанет или заблудится, на кого тогда надеяться? А как из травы, заинтересовалась она? Легко, дядя Дима достал из рюкзака обычный пакет. Лето, жара, надеваешь пакет на траву и завязываешь. Через некоторое время наберется немного влаги. Катя взяла пакет и поставила научный эксперимент. А что? Должна же она убедиться. Через некоторое время пакет запотел. Получилось правда мало воды на глоток, но ведь можно несколько раз так сделать. После отдыха отправились дальше. Сегодня было тепло, но не жарко, дул освежающий ветерок. Катя вертела головой, лес совсем родной, такой мог бы расти рядом с домом. Перекликаются птицы, слышен стук дятла, наверное, и животные водятся, только они к темному пути близко не подходят избегают. Пробегали пару раз зайцы и все. Может и к лучшему. Охотиться путники не умеют, дядя Дима тоже. зато ни волки, ни медведь не нападут, хоть в чем то плюс. Эх, скорее бы добраться до заветной двери, до начала радуги. Сколько еще идти? Намекнули хотя бы. До конца темного пути осталось три дня, пять часов, тридцать минут. Катя стала весело. А потом Дядя Дима услышал шум ручья. Они отправились по его течению и вышли к небольшой реке, крутые берега которой поросли высокой травой и ивником. Надо найти удобное место для привала, сказал дядя Дима. В одном месте берег полого спускался к воде. Путники сошли вниз и обнаружили заводь, рядом с которой расположился домик сливочного цвета, шоколадной крыши и ставнями. Кате он показался кукольным В интернете много изображений милых домиков, окруженных цветущим садом, с прудиком, где плавают лебеди. Она раньше выбирала подобные картинки в качестве обоев на компьютер. Вот и этот показался из серии пряничных домиков. Читала она в детстве сказку, как ведьма заманивала к себе детей. Бр, как-то не по себе. Они хотели обойти избу стороной, но дверь открылась, и на пороге появилась женщина. Незнакомка всплеснула руками и позвала: «Хакки, иди скорее, у нас гости!" Из дома показался мужчина. "Что ты говоришь, хама? Не может быть". Она указала на путников, и мужчина быстро заковылял к ним. "Вот радость-то какая", приговаривал он. Катя подумала: "Зачем тогда селиться в глуши, если потом радуешься незнакомцам? Вдруг они проходимцы какие?" Но мужчина уже приблизился. И стало неудобно стоять точно истуканы. Дядя Дима поздоровался, представил себя и остальных. "Меня Хакки зовут", сказал незнакомец, "а жонушку мою Хама. Одним мы тут живём, давно никто не заглядывал. Может, зайдёте к нам? Жена будет рада". Он заискивающе улыбался, и было неловко отказать, хотя и чувствовалась нарочитость хозяев. Но дядя Дима согласился, предупредив: "Мы ненадолго". Но как только вошли, сразу стало понятно, что надолго. Хама так хлопотала, так старалась угодить, что уйти после ужина всё равно что плюнуть ей в душу. Хозяйка накрыла стол кружевной скатертью, достала салфетки, серебряные приборы, белую фарфоровую посуду, витые подсвечники, зажгла свечи, проводила гостей в уборную, дала каждому полотенце для рук, потом ванну наполню пообещала она. Вода в озере чистая, мягкая, а мыло я варю с травами от усталости и для хорошего сна. Катя мыла руки в рукомойнике. Вода текла теплая, мыло пахло лавандой. Как же хорошо здесь. Рукомойник серого цвета с выгравированными узорами, раковина фаянсовая, сама комната отделана нежно-голубым кафелем с изображениями птиц и пуфик в углу. Можно придвинуть к раковине и умываться сидя, если устал или не до конца проснулся. Здорово. Во время ужина хама и Хаки не присаживались, все хлопотали. Сначала подали густой наваристый суп на баранине, затем жареную до золотистой корочки картошку. Катя чуть не подпрыгнула от восторга. Она об этом мечтала. Картошки сметану и кусок отбивной. После крепкий чай с пирогами. Катя никак не могла наесться. Думала: "Ну точно последний кусок", а рука сама с собой к еде тянулась. После трапезы она с благодарностью посмотрела на хозяев. Славные. Хама высокая, сухощавая, волосы с сединой, а глаза большие, и серые, красивые. Хатки приземистый и крепкий, с густой черной бородой, прихрамывает на левую ногу. Разные, а вместе замечательно смотрятся. Видно, что любят друг друга. Точно между ними узы протянулись, крепкие и надёжные. Затем Игорь, дядя Дима и Хаки отправились за водой на озеро, а Катя осталась с Хамой. "Какие у тебя волосы красивые, густые, длинные, можно я их расчешу?" попросила та. Катя разомлела от сытого ужина. Хотела спать, потому она лишь молча кивнула. Хама достала густой гребень и принялась чесать, приговаривая: Крепко сеть свою я сплела, Попадет в тенета ни пчела, ни воробушек, ни муравей, ни лисица, ни соловей. Для иной добычи узы плиту, заманить ее хочу на лету, обмануть глаза отвести, за собой в рабский плен увести. Катя казала, что она слышит журчание ручья. Гребень скользил по голове, Глаза наливались тяжестью, рот не закрывался от нахлынувшей зевоты. Но тут послышался шум, вернулись мужчины. Катя встряхнула головой, чуть не уснула, а все потому, что после сытной еды и уютно здесь. Дом небольшой, но ладный, построен с любовью, стол круглый, дубовый, буфет тоже сделан из массива дерева и украшен резьбой. Это жерка со статуэтками пауков и странных существ «Наполовину людей, наполовину пауков. Она взяла одну. Это арахниды, дети Арахны, пояснила Хама, «Несчастные ткачихи, превращенные в паучиху, ревнивой богини. Катю передернула от отвращения. Ну и уроды. Изо рта торчат то ли кривые клыки, то ли короткие лапы, не понять. Вместо рук паучьи ноги, а ниже пояса мохнатое брюшко. Гадость. Зачем Хама эти статуэтки собирает? Хама бережно забрала фигурку и поставила на полку. Вода уже нагрелась, девочка моя, я приготовлю тебе ванну. Она заботливо проверила, не горячо ли, добавила ароматную пену, достала полотенце и халат с тапочками. Ты первая, девочка моя, а мужчины подождут. Не торопись. Катя нежилась в ванне. Да чего же здесь хорошо. И Хама такая внимательная, как мама. Нет, в разы лучше. Уж Хама бы ни в чём не отказывала Кате. Да и Хатке ничего во всём же не помогает. Молодец. Катя бы здесь с удовольствием погостила. Только как уговорить остальных? После ванны она с трудом добралась до кровати. Уснула сразу лишь только голова коснулась подушки, но сон выдался беспокойный. В нем она попала в липкую сеть, и попытки выбраться лишь усложняли дело. Катя все больше запутывалась, а из угла за ней наблюдала одно из чудовищ с этажерки Хамы. Лицо сморщенной старухи, на голове паутина вместо волос, изо рта капает слюна. Катя билась в панике, а Арахнида неспешно тянула нить, наслаждаясь ужасом. Полупаучиха подкралась совсем близко и внимательно следила за девушкой. Катя могла лишь плакать. Её лица коснулись волосатые хирицеры и выпили слёзы точно в воду. Катя беспомощно шевелилась от омерзения, спелёнатая в клейкие тенёта, а Арахнида с улыбкой наблюдала, впитывая страх как десерт. Острым когтем она провела по Кате на щеке. Девушка завизжала: "Не надо кричать, девочка моя". Ласково попросила арахнида. Поучиха щёлкнула пидипальпами и вырвала Катин язык. Она медленно жевала его, а Катя булькала, захлебываясь кровью. Катя вскочила: "Господи, это всего лишь сон. Но какой же реальный, жуткий. И зачем хама хранит эту мерзость? Катя заставит выбросить статуэтки, хотя разве она здесь останется? Нет, конечно." Уйдут они сегодня, как пить дать. А жаль, ей здесь всё нравится, кроме фигурок. Она бы тут задержалась. Может, попросить дядю Диму, но тот был непреклонен. Катя, нам надо идти, сама понимаешь, мы не путешествуем. И вспомни, что Флуг сказал про чудовище. Если это правда, то нам нужно опередить его. Мы и так много времени потеряли. Опять надо. Да что же слово такое чёрствое, как сухарь. Достали уже. И Хама с Хаки смотрят грустно. Хама даже обняла и позвала за собой. "Девочка моя", прошептала. "Всегда хотела иметь такую доченьку, добрую и умную, как ты". Катя прижалась и думала о том же. "Да, им бы с Хамой хорошо было. Она такая понимающая, не то что мама и остальные". А потом Хама открыла сундук и достала брюки из мягкой кожи. "Примери". Попросила она. — "Мне кажется, тебе в пору. Брюки сели как влитые, красивого терракотового цвета, удобные. А Хама достала несколько кофточек. Буду рада, если тебе понравится", улыбнулась она. И вдобавок мокасины, невесомые и по размеру. "Ура! А то кроссовки совсем сносились, да и ноги в них потеют, жарко. А теперь их можно выбросить или про запас убрать". И украшение от меня на память. Хама протянула заколку для волос. Катя взяла паучок, маленький с тонкими ножками, графитового цвета, как настоящий, хорошенький, чего она их раньше боялась. Хама закрепила заколку на Катиной голове. Носи и вспоминай нас. Катя порывисто обняла её в ответ. Не хочется прощаться, но нужно. Теперь она понимала Игоря Когда тот не желал расстаться с птицей девой, ей сейчас так же тяжело. Они позавтракали. Катя специально медлила, стараясь отсрочить неизбежное. Накладывала оладьи одну за другой, смаковала каждый кусочек, то с медом, то со сметаной, то с вареньем, вкусно. И густой шоколад с яблочным штруделем. Ум отъесть. Но всему хорошему приходит конец. Хама собралась сесть в дорогу. А Хакки вызвался проводить до дороги. Катя долго махала гостеприимной хозяйке, а потом и Хакки покинул их. Как жаль. Да ещё и Игорь подтрунивает. Это за какие заслуги тебя приодели? Завидуют. Конечно, он-то никому не сдался. Это её, Катю, хама и Хакки хотели удочерить, потому что она самая лучшая. Путники шли по лесной тропе. А позади них остался пряничный дом, на пороге которого сидели его владельцы арахниды в своем истинном виде. Дело сделано, узы сплетены накрепко. Скоро девочка сама вернется, без спутников, осталось только подождать.